понедельник седьм июля 18 часов пятнадцать минут молитву прибытие продуктового обоза остановило сразу словно она и понадобилась за тем чтобы призвать этот самый обоз и вот наконец достигла цели внутри баррикады наступило оживление молящиеся повскакали на ноги и бросились к лен крузеру Туда же, после краткого колебания, поспешил и Валерин мучитель, но по пути оглянулся и неожиданно подмигнул, как если бы появился у них теперь какой-то общий веселый секрет, и разговор их непременно продолжится. Вот сейчас и настало самое время Валерии бежать, не оглядываясь. Но стерва была вот она, в тридцати шагах, и наверняка уже заметила его. Да точно заметила. А он вовсе не был уверен, что нужен шефу один — и остался. Женщина из Майбаха, между тем, о толстом водителе совершенно забыла, и уж тем более его не высматривала. Она только что в который раз прошагала добрых полтора километра по жаре и мечтала сейчас содрать к чертовой матери не только туфли, но и пиджак, рубашку и лифчик, сбросить на пол, погасить свет и упасть в холодную постель. Ради того, чтобы решить, наконец, досадную проблему с баррикадой, а решать ее было пора, раздачу еды и список пришлось оставить на идиота лейтенанта, которому она и машину бы помыть не доверила. К тому же добровольцев для водяной экспедиции набрать оказалось непросто, и на уговоры она тоже потратила время. А еще предстояло ведь возвращаться. Часы показывали шесть вечера, и ей впервые начинало казаться, что она может... Не справиться. Не успеть. Поэтому, когда убийца полицейских с глумливой своей улыбочкой сунул руку в одну из коробок, вытащил банку фасоли и поднял над головой, а опасство его принялась вопить и обниматься, как победившая футбольная команда, женщина из Майбаха пришла внезапно в сильнейшее раздражение, если не сказать в ярость, в обычную непрофессиональную человеческую ярость. до крови прокусила губу, чтобы не схватить наглого мерзавца за горло, и всерьез опасалась, что не удержится, несмотря на последствия. То же странное раздражение чувствовал сейчас и седой таксист из Андижона. Во-первых, из-за испорченной молитвы, которую прервали на полуслове, надменная русская могла и подождать». И даже правильно, важно было заставить ее смирно постоять у стены и послушать, чтобы она поняла, наконец, ее глупая еда не главное, что дело вообще не в еде. Сбить с нее спесь и научить уважению, а не кидаться ей навстречу, как индейцы за стеклянными бусами. Но было что-то еще, точно было что-то еще. Вот уже несколько часов его мучила необъяснимая кислая тревога из тех, какие бывают на рассвете, когда вдруг просыпаешься с чувством, что случилась беда, но не можешь вспомнить, какая. И появление каравана с продуктами тревогу эту не рассеяло, а словно бы напротив укрепило. Он стоял напряженный, с кулаками в карманах, морщился от радостных воплей и думал, что... «Что?» Но ответа не находил. И даже смешливый убийца полицейских, если присмотреться, растерял изрядную долю былой своей безмятежности. Как-то слишком шумел, светился, улыбался кривовато и с натугой, и все время к тому же оглядывался через плечо, словно оставил без присмотра сумку с деньгами. А потом добровольцы внесли коробки с консервами, и оказалось, что их всего пять штук, как, собственно, и самих добровольцев. Пять мятых картонок печеной фасоли с грибами, тещина-закуска и больше ничего. И тогда лицо его вытянулось, а улыбка слетела совсем. «Это что?» — спросил он. «Я не понял, стоп, это что?» а потом вдруг дернул щекой и закричал. «Что за хрень, эй! Мы не так договаривались! Где остальное?» Голос у него стал неприятно, почти по-женски высокий, и, похоже, было, он затопает сейчас ногами или пнет коробку. Победные вопли угасли, наступила растерянная тишина. Темнолицый андежонец поднял голову и вынул руки из карманов, И сразу, как отражение в зеркале, шевельнулся бледный охранник. Пятеро добровольцев, бросивших семьи ради этого сомнительного похода, нервно переглянулись. А вот женщина из Майбаха, наоборот, мгновенно расслабилась, как если бы сняла, наконец, тесные туфли. «Надо было, пожалуй, взять еще упаковку томатной пасты», — подумала она и чуть не засмеялась вслух. Двадцать четыре крошечных баночки размером с детский кулачок и положить сверху. Вышел бы славный штрих. «Боюсь, пока это все», — сказала она с видимым удовольствием. «Трудно оказалось найти людей. Понимаете, никто не хотел идти. После всего, что вы тут натворили. А заставить я их не могу, извините». «Да не вопрос». — ответил ее собеседник, стараясь попасть в тот же небрежный тон. — Нет, ради бога. Только без обид воды тогда тоже получите. Сколько там по нашему курсу? Бутылок десять? А хотя вы же все равно больше не донесете. Щека у него по-прежнему дергалась. — А мы не понесем, — легко ответила женщина из Майбаха, пожимая плечами. — Этот вопрос мы решили. У нас целый там грузовик, помните? «Двадцать тонн!» — сказала она звучно и приподняла голову, отправляя слова «вверх» к бетонному своду. Предвзятый свидетель мог бы предположить, что она делает это нарочно, и вряд ли ошибся бы. «Овощи, фрукты, соки еще, одних компотов тонны полторы, наверное, даже яблочное пюре, по-моему». Только начали разбирать, точно не скажу. Так что воду оставьте себе, она вам нужнее. Ее усиленная эхом реплика произвела эффект не только на защитников баррикады, которые внезапно осознали, что результат их победы и долгожданная награда за верность — это 80 банок тещиной закуски из польского города Белосток. В лагере измученных пикетчиков она и вовсе взорвалась, как осколочная граната. Где-то там, всего в нескольких километрах отсюда, представился им белоснежный рефрижератор, распахнутый, как супермаркет, а внутри — шеренги охлажденных компотов и покрытые испаренные пирамиды зеленого горошка и помидоров в собственном соку. И отделяла их от этого изобилия всего лишь кучка неровно расставленных машин, жалкие два с половиной десятка бандитов и краденый пистолет. Так что они собрали последние силы и разгневались, вскочили и закричали все разом, как один человек, проклиная наглых захватчиков, перегородивших тоннель и чинушу в синем костюме, которая бросила их и не защитила. Терять им больше было нечего. И маленький застенчивый стоматолог поднялся вместе со всеми, хотя он-то как раз почти вернулся уже к подозрению, что никуда-таки от решетки не уходил, и все вокруг — просто часть какого-то сложного предсмертного кошмара. Но даже внутри кошмара всегда остается свобода действовать. Поэтому он завопил, хлопнул ладонью по крыше чужого безвинного автомобиля. Словом, похоже было, что бунт, которого так жаждал и не добился клетчатый хозяин сеттера, все-таки наконец разразится и будет беспощаден. Защитникам баррикады впервые пришло в голову, что их примерно в пятеро меньше, и случись, что никакие укрепления не помогут. Поэтому на оборону защитники не бросились, а только мрачно топтались над тещиной закуской и ждали инструкции. Однако инструкций не последовало. Седой андежонец хмурился и молчал. На протестующих он не смотрел и про пистолет у себя за поясом, очевидно, даже не думал. А веселый русский в кровавой рубашке который затеял всё предприятие с автобусом и сдвинутыми машинами, много шутил и обещал, что весь тоннель у них вот тут, ребята, на коленях сейчас приползут, был и вовсе на себя не похож. И, главное, больше не улыбался. И сразу стало заметно, что лицо у него вообще-то неприятное, глаза злые, и неясно было, откуда он взялся. И зачем они его слушали? В этот самый момент женщина из Майбаха заметила на конец у автобуса печальную Валерину фигуру. Он стоял посреди раздетой толпы в длинном осеннем плаще, неподвижный как памятник, и всем видом выражал крайнюю степень отчаяния. «Значит, вот что я предлагаю». Сказала она громко, а затем снова по-ленински вскинула руку и повторила. «Значит, вот что я предлагаю!» Слов ее, возможно, в общем гвалте никто не разобрал, а вот поднятая рука, как всегда, сработала. Тем более, что в руке этой был могучий, непобиваемый козырь — грузовик. невиданный и чудесный, как земля обетованная, и по обе стороны фронта одинаково надеялись еще раз услышать о нем. «Мы все очень устали», — сказала женщина из Майбаха в наступившей тишине. «И можем сейчас наделать глупостей. Но вы же понимаете, что это противостояние не имеет смысла. Но ну подумайте, что мы тут делим?» «У нас ведь всё есть. Вода, еда. И еды много. Там хватит на всех. И все могут пойти с нами. Прямо сейчас. Давайте просто уберём машины, и я обещаю вам...» «Да ну ладно, сестрёнка», — сказал человек в окровавленной рубашке с неприятным смешком. «Ты давай расскажи нам сначала, что за фигня тут творится. А то сидим второй день, как мыши в банке. И без понятия, почему сидим-то?» «Сколько еще сидеть?» «Я вот не знаю, например», — продолжил он, повышая голос. «Только я одну странную штуку заметил. Куда ни глянь, везде ты. Прямо удивительно, честное слово. И что-то я начал думать. Ты откуда взялась-то? Ходишь, командуешь, этих туда отправила, тех сюда. А теперь грузовик у тебя с едой. Ты смотри, и всем раздадут сейчас задаром». А видел кто-нибудь тот грузовик? Есть он там вообще? «Слушайте, ну это какая-то уже паранойя», — начала женщина из Майбаха и зыркнула на предателей-добровольцев, которые опасливо мялись в сторонке. «Ну вот такой недоверчивый», — перебил ее собеседник. «Без обид, только врешь ты, по-моему, как дышишь. А я такие штуки всегда чувствую. Ты же не сама по себе, а, деловая такая». «Кто-то тебя сюда поставил. А сами они где? Оттуда смотрят? Камеры у вас, что ли, какие-то? Может, это вы нас тут и закрыли, а?» Никаких доказательств его обвинением быть не могло. А уж версия с тайными камерами и вовсе звучала абсурдно. И все же зерно сомнения было посеяно. Это видно было по лицам. Защитники и пикетчики... одинаково задрали головы и принялись разглядывать потолок. И даже добровольцы смотрели на свою предводительницу с каким-то новым чувством, словно тоже вдруг усомнились в реальности грузовика, хотя видели его собственными глазами. — Так, все. У нас нет времени на фантастические теории, — сказала женщина из Майбаха. — Хотите, оставайтесь, ваше дело. Вода у вас есть, не пропадете. Но вот этим людям... Тут она обвела рукой неблагодарных пикетчиков. «Не досталось ничего. И держать их здесь силой, давайте не будем себя обманывать, это захват заложников. Преступление, за которое придется ответить по уголовной статье. А если кто-нибудь, хотя бы один из них, умрет от жажды, теплового удара или даже от аппендицита, неважно, виноваты будете вы. И статья будет другая, гораздо серьезнее». Так что я предлагаю вам освободить проход и отпустить этих людей с нами. Это последнее предложение. Мы сейчас уйдем, и все, что случится дальше, на вашей совести. Решайте. Полтораста пикетчиков, которые утром еще были обычными владельцами автомобилей, а только что превратились в заложников, да еще и обреченных на гибель, после этих слов немедленно осознали себя таковыми, и поняли, что переговоры заходят в тупик, и чиновница в синем костюме действительно уйдет сейчас и не вернется. А значит, все правда, и они в самом деле скоро начнут умирать. Два с небольшим десятка защитников баррикады, которые вчера еще были друг с другом незнакомы и собрались тут, в общем-то, потому что хотели правды и чтобы никто не забрал у них воду, а вместо этого превратились вдруг в террористов и убийц, испытали такое же потрясение и обиду потому что никого не убили и даже толком ни с кем не подрались и особый тоскливый ужас объял в эту минуту несчастного валеру потому что сильнее всего оказалось он боялся не бомбы и ни войны а вернуться к желтолицему шефу не выполнив поручение стать тем самым негодным звеном, на котором споткнулся весь хитроумный и сложный план. И грядущее наказание настолько нельзя, немыслимо было даже представить, что он поднял руку, позабыв и про спрятанный помповик, и про страшного избитого незнакомца, и приготовился крикнуть, что он здесь, и пускай этим выдать себя». Лишь бы чёртова стерва увидела его, наконец, и освободила, и дальше разбиралась уже сама. Но спасла его вовсе не стерва, а какой-то засыпанный белой пылью человечек, который стукнул кулаком по борту автобуса и закричал срывающимся голосом. «Нет, на вашей! На вашей совести!» Это вы мне обещали, помните? Вы тогда еще обещали, и никуда вы не уйдете. Я не разрешаю вам уходить. Это не шутки вам, тут люди живые». Здесь он засипел и раскашлялся, однако стучать при этом не перестал, как если бы боялся, что все решат, будто он закончил. Игулкая бум-бум-бум должно было заменить его слова и не позволить рослой чиновнице уйти, недослушав. «Я вам не разрешаю». Попробовал он еще раз, но поспешил и опять захлебнулся кашлем. Стало понятно, что договорить у него не получится. Женщина из Майбаха, тем не менее, обернулась и узнала строптивого зубного врача, который значился в ее списке нерешенных вопросов под номером «Три» сразу после баррикады. «Вот ты где!» — подумала она. Валера замер с поднятой рукой и думал о том, что теперь-то проклятая баба точно его заметила. Не могла не заметить. И еще о том, что у него наверняка распахнулся плащ. Потому что избитый незнакомец нахмурился, пригляделся и весь вдруг напрягся, как делают коты перед прыжком. «Забирайте их», — глухо сказал таксист из Андижона. И двести человек по обе стороны баррикады, которые не знали уже, каким словом себя называть, одновременно посмотрели на него. «Всех забирайте, кто хочет! Пускай идут!» К русской чиновнице он при этом не повернулся, головы не поднял и вообще говорил так, будто никаких собеседников у него нет и ответ ему не нужен. «Погоди, брат!» — начал его избитый напарник. Но было поздно. Женщина из Майбаха после этих слов решительно направилась прямиком к автобусу, а за ней, как приклеенный, двинулся и ее тихий спутник в черном. Остановить их никто не пытался, и через мгновение оба протиснулись мимо серебристого «Опеля Астра» и оказались на той стороне. А потом... Высокая женщина сделала странное. Вместо того, чтобы обратиться к бывшим заложникам с какой-нибудь яркой речью, дать команду убрать машины и повести их, наконец, к свободе, она схватила за руку пыльного человечка и как легкую куклу потащила в обратном направлении, в тень, за автобус. И оба пропали из виду. Там же скрылся ее охранник, а за ними... Озираясь, торопливо побежал и толстяк в длинном пальто, которого, и сейчас все немедленно вспомнили об этом, никто тут прежде не видел, и который появился совсем недавно, а точнее, незадолго до прибытия продуктового обоза. Двести человек одинаково неопределенного статуса, ожидавшие совсем иного поворота событий, В эту минуту одинаково почувствовали себя обманутыми и взглянули друг на друга с одинаковой, вновь проснувшейся неприязнью. Все исчезло. Не было ни спасения, ни правды и уж тем более никакого грузовика, полного амброзии и холодной клубники. Осталась только чумазая «Газель», с шестью поддонами тёплой воды. Одна на всех. «Сука!» — сказал избитый в окровавленной рубашке. «Сука! Сука!» И всё-таки пнул коробку с консервами. Банки жалобно звякнули. Пятеро всеми позабытых добровольцев обменялись короткими взглядами и попятились. Осторожно по очереди обогнули ленд-крузер, И, не оглядываясь, припустили назад к грузовику.